«Лора Вайс, я тебя выиграл! Пролог!» «Я хочу отыграться!» Мужчина смотрел на своего компаньона по игре с вызовом. «Мне кажется, тебе пора остановиться!» Второй стряхнул с сигареты пепел в хрустальную пепельницу, откинулся на мягкую спинку стула. «Хороший игрок тот, кто умеет вовремя выйти из-за стола!» «Хороший игрок тот, кто способен отыграться! Твое право!» — хмыкнул. — Ну тогда я поднимаю ставки. И взял со стола ключи. — Ставлю яхту. — Твоя очередь. — Но повторяю, у тебя все еще есть шанс уйти с минимальными потерями. — блеснул белозубой улыбкой. — Знаешь, Демьян, ты ни черта не изменился. — Криво усмехнулся. — Любишь козырнуть по сей день. — Что, Миша, нечем перекрыть? Не набатрачил? «Ставлю девку». «Что?» – нахмурился. «Какую еще девку?» «Ту самую, которую ты полчаса назад раздевал глазами, которая пришла со мной и сейчас где-то в баре попивает безалкогольной мохито». «Серьезно? Ты готов поставить свою женщину?» «Вот уж такого услышать никак не ожидал». «Ни тачку, ни домик на острове». «Не свою любимую моторку, а девчонку?» «Да. Или тебе она не понравилась?» «Серьезный ход», — сложил руки на груди. «Но мелковато будет. А если скажу, что она еще целка?» «Да брось. Хочешь сказать, еще ни разу не поимел ее? Притащил на моря, чтоб за ручку подержать? Ты ли это, Шахов?» Были у меня кое-какие планы, но уже не суть. Так как? Мне кажется, я только что удвоил свою ставку. Ладно, ставка принимается. Девчонка ему и правда приглянулась. С такой будет весело скоротать недельку.